«Николай сейчас». Николай собирал вещи. И, с одной стороны, пребывал в радостном возбуждении от того, что ему предстояло путешествие с лучшим другом и настоящий отдых, когда он выключит телефон, вдохнет спокойно, и никто не станет отвлекать и дергать его каждую минуту. Но, с другой стороны, был в некоторой рассеянности от того, что не очень хорошо понимал, а что, собственно, брать с собой. Какую одежду? Конечно, они с Тамарочкой ездили на курорты и за границу, но ему казалось, что это совсем не то. Сейчас ему не хотелось никаких костюмов, даже льняных. Он, кстати, терпеть их не мог за вечно измятый вид, но Тамаре они нравились, и ему приходилось их носить. Не хотелось галстуков и непременных закрытых туфель, без которых по вечерам не пускали в ресторан. Он предвкушал бесшабашный отпуск, именно бесшабашный, как будто им с Леней было не за семьдесят, А чуть за 20 ну ладно, от силы за 30 И как будто ехали они в какой-то развеселый стройотряд или собирались в поход. Ему хотелось носить шорты и расстегнутые рубашки с коротким рукавом. Их когда-то почему-то называли шведки. И он так и привык их называть. Хоть дети и поднимали его смех за старомодное слово. Ему хотелось обываться в шлепанце и теннисные туфли, кеды с резиновой подошвой, а не в удобные и практичные ортопедические сандалии правильности и практичности ему больше не хотелось. Да, он знал, что от плоской резиновой подошвы у него непременно заноют и разболятся суставы, о том, что кожу в его возрасте нужно особенно защищать от ультрафиолета, и про то, что два года назад у него был инфаркт, он тоже помнил. Но он собирался бросить вызов. Именно вызов своему, будь он не ладен, старому организму. Это был его персональный бунт. Против возраста, против условности и против поберечься и помнить, что ты уже не мальчик». Когда он был мальчиком, ему было не до шалости и не до праздных шатаний, так что теперь он имел полное право вести себя легкомысленно и, может быть, даже безответственно. Он заслужил хотя бы раз в жизни. Кто знал, сколько ее еще осталось? Он вспомнил, что его легкая ветровка висит в шкафу в прихожей и пошел забрать ее, чтобы бросить в чемодан. Нет, он не боялся, что его может продуть прохладным морским ветром или прострелить спину на сквозняке. Он собирался гулять по ночам. Да, именно так. А на ночных променадах ветровка вполне могла пригодиться. Ему казалось, она его стройнит. Так говорила дочь, которая и подарила ему эту модную курточку. Он прошел через холл краем глаза, заметив, что его жена стоит у окна на кухне с чашкой в руке. Он быстро схватил ветровку и постарался проскользнуть назад незамеченным, но было поздно. Она услышала его шаги и обернулась. «Стой!» — хрипло сказала она. «Попался», — подумал он и про себя выругался. «Ты не хочешь пожелать своей супруге доброго утра?» «С удовольствием пожелаю, Тамарочка, если тебя не смутит, что сейчас уже половина второго». «И что ж?» «Ничего». «Доброго утра, дорогая». То есть никакой благодарности за вчерашний вечер я не заслужила? Тамара, я вчера ее тебе выразил. Искренне и от души. Я очень тебе благодарен. Ты прекрасно все организовала. Она, похоже, мало что помнила о вчерашнем вечере. Нахмурилась и отхлебнула из чашки. Николай подошел ближе и почувствовал запах алкоголя. Это вряд ли было сегодняшней Тамарочке на похмелье. Это была уверенная заявка на завтрашнее чашки было вино. «Тамара, что ты пьешь?» «А ты не видишь, что у меня в руках чайная чашка?» спросила она, но на всякий случай убрала руку подальше от него. «Я пью чай, Николаша. Из чайной чашки пьют чай, поэтому она так и называется». Ну, хорошо. Ему совершенно не хотелось связываться с ней ни в какие дискуссии. Он прекрасно знал, чем все они обычно заканчивались. Да и, честно говоря, ему было все равно, что она решила приложиться к вину, не успев проснуться. Я пойду пройдусь до спортивного магазина. Это еще зачем? Решил податься в большой спорт? Купил себе место в олимпийской сборной? Он вздохнул. Тамара, а можно говорить со мной нормально? Без вот этих ехидных шуток, цинизма и издевок. Попробовать разок не цепляться, а? Она фыркнула и отвернулась к окну. Какой вот ты все-таки... Она поискала достаточно оскорбительное слово, но, видимо, не нашла. «Тебе непременно нужно делать из меня эдакого монстра. К чему это сейчас, Николаша, когда я так скверно себя чувствую? У меня опять эти ужасные спазмы. а голова раскалывается!» «Только молчи», — приказал себе Николай, хотя ему очень хотелось напомнить ей о количестве выпитого вчера. «Наверное, атмосферное давление меняется». Она состроила мученическую гримасу и стала тереть виски. «Да, Тамарочка, в нем наверняка все и дело», быстро сказал он, развернулся и пошел в комнату. Жена, однако, отправилась за ним. Полы длинного халата, отороченного розовыми перьями, развивались, шлепанцы противно стучали по полу. Почему-то все в ней стало его раздражать. Когда же это началось? Он и не заметил. Он остановился у двери гардеробной. Ему не хотелось, чтобы она видела его вещи в чемодане как будто он защищал от нее свою территорию. Послушай, Николаша, вчера, пока ты, пока вас с этим твоим Леонидом где-то носила, а я тут в поту, в поте, ну, в поту лица готовила ужин, так вот, наш Витя вчера высказал одну очень здравую мысль. И какую же? Почему бы тебе не переписать компанию на детей? Ну, или хотя бы сделать их совладельцами Потому что? Я не стану этого делать, Тамара». «Вот как?» «Вот так. И сейчас, как мне кажется, не время для этой темы». «Но дети, они же твои дети!» «Тамара, пожалуйста!» Он повернулся к ней и почувствовал, как в висках застучало. «Мы обсуждали этот вопрос с детьми и без детей неоднократно. Пока я в здравом уме и здоровье мое меня не подводит, я буду руководить компанией сам. Детям я пока не могу доверять «Ну, я забочусь об их благополучии!» Тогда не стоило их так баловать. Надо было приучать к самостоятельности. С детства. А то они привыкли, что все их проблемы всегда решаются как будто сами по себе. Хотя они уже очень взрослые люди. «Я забочусь об их будущем!» Она снова отхлебнула. «Мало ли что, с тобой, может... Да и наследственность у тебя неважная!» В висках у него застучало сильнее, в груди стало закипать. Я очень тронут твоей заботой, Тамара. Но со мной все в порядке. А дети сначала должны хотя бы немного убедить меня в том, что они в состоянии принимать серьезные решения и брать на себя большую ответственность за людей, которые на нас работают. В компании и ее филиалах в нескольких городах, как тебе известно, у нас очень большое количество сотрудников. Они все живые люди, у них есть семьи и дети, и я, как руководитель, отвечаю за них тоже чтобы они завтра могли прийти на работу и вовремя получить свою зарплату. Что касается моих собственных и, безусловно, прекрасных детей, то я пока не вижу в них лидерских качеств и достаточной степени ответственности, что меня весьма беспокоит. А вот что касается их собственного благополучия, тут меня совершенно ничего не беспокоит. Они получили блестящее образование, и жильем я их всех обеспечил, и даже транспортными средствами». «У них, Тамарочка, прекрасный жизненный багаж во всех смыслах этого слова. Так что не переживай о наших замечательных детях. У них все будет хорошо. Пусть попробуют для начала самостоятельно позаботиться о себе. У них для этого есть все средства и возможности». «Ты жуткий эгоист!» Картинно вздохнула она. «Очень может быть». Он не выдержал, открыл дверь и шагнул в комнату. Она пошла за ним». «Ради чего мы тогда живем, Николаша? Дети, это же наше будущее, наше богатство. Ведь все в нашей жизни ради них». «Я так и понял вчера, когда ты заперла внуков в детской с нянькой, потому что они тебя раздражали». «Внуки маленькие. От маленьких детей у меня делается мигрень. Видишь, ты совершенно ничего не помнишь из-за своего эгоизма». Она остановилась, потому что наконец-то увидела чемодан. «А это что такое? Позвольте спросить. Мы что, разъезжаемся?» «Да, Тамара». Он то ли устал, то ли осмелел настолько, что дерзнул ей подыграть. «Ты разве забыла? Ты вчера сама велела мне убираться. Почему бы я иначе спал в гардеробной?» «Ну, для спания в гардеробной у тебя могла быть масса причин». Она пристроила на тумбочку пустую чашку. «Начнем с того, что ты с этим, с вашим, со своим Леонидом опоздали. И не надо думать, что я ничего не помню, несмотря на то, как я вымоталась вчера, сколько труда и сил вложила». «Стоп!» Она остановила сама себя и нахмурилась, а потом ткнула в его сторону указательным пальцем. «Вы с твоим, с Леонидом собрались в отпуск, ага». «Молодец», — устало сказал он. Сектор приз. ну ты же оставишь мне денежек?» Она капризно выпятила нижнюю губу, как ребенок. «Тамара, у тебя достаточно денежек. У тебя две платиновые карты. Твой собственный счет и доступ к нашему общему. Что тебе еще нужно? Я обещал вчера оплатить тебе поездку в Азию или куда ты там хотела. Я оплачу. А сейчас можно я выйду и куплю себе кеды или кроссовки?» «Гляньте на него! Решил фарсить и молодиться! В паспорт свой посмотри! Тебе вредно ходить в такой обуви! Тебе даже в сандалии нужно класть ортопедические стельки! Ты вообще помнишь про свой возраст?» «Спасибо за заботу, но мне хочется кеды. Я устал от деловой одежды и деловой обуви». «Ах, ты ж мой бедняжка! Ну ладно, как скажешь. Тогда хранить тебя буду в пижаме!» — хохотнула она. «Не дождешься», — подумал он, бросил ветровку в чемодан и попытался пройти мимо жены из комнаты. «Николоша!» Она вдруг ухватила его за рукав и изобразила то ли трогательное, то ли соблазнительное лицо, но остатки туши вокруг глаз, отекшие из похмелья веки и спутанные волосы, могли скорее напугать, чем вызвать у кого-нибудь умиление, не говоря уже о других чувствах. «Что, дорогая?» Он попытался высвободить рукав из ее цепкой хватки. Оставь мне свою кредиточку, а? Зачем тебе моя кредитка, Тамара? Ну, мало ли, вдруг мне потребуется... Купить Вологодскую область? Нет, новую грудь. Тамара, у тебя какая-то навязчивая, всплывающая идея с этой грудью. Ты вчера уже выпросила на нее денег. Да? Как хорошо. ну все равно, мне не хочется в твое отсутствие чувствовать себя бедной. Ты не представляешь, как это унизительно чувствовать себя нищей. Ты же обещал мне, что я никогда и ни в чем не буду нуждаться. Ты клялся мне у алтаря? Тамара, мы женились в ЗАГСе. Там не было алтаря. И никто не клялся. И ты в жизни не чувствовала себя ни бедной, ни тем более нищей. Ты понятия не имеешь, что это вообще такое. Ты никогда ни в чем не нуждалась и не нуждаешься. Двух карт тебе будет более чем достаточно. Ты сможешь сделать себе хоть три груди и прокормить в Азии или куда там вы собрались, всех азиатов в течение года. Я пошел, Тамара, все, прости пока. Он не стал слушать, что она еще ему скажет. Быстро закрыл за собой дверь и передумал вызывать лифт. Он пошел по лестнице пешком, запретив коленки ныть, а сердцу колотиться, как бешеному. И думал только о том, что уже послезавтра они с его лучшим другом сядут в самолет и улетят отсюда. Подальше. Он достал из кармана телефон и набрал номер Леонида. «Привет, старина! Ну что, готов к большим приключениям?» Если бы он только знал, насколько окажется прав.